следователь. Она сумела настоять на том, чтобы специалист по судебной психиатрии приехал в Хмелевск. Прокурор, правда, возмущался, но в конце концов согласился. Полина ждала результатов с нетерпением. Ей казалось, что именно от этого будет зависеть дальнейший ход расследования. Она никак не могла убедить себя в том, что Виктория Негрич – хладнокровная убийца, и не помогали ни материалы дела, ни фотографии с мест преступления. Все это просто никак не вязалось у Полины с невысокой миловидной Викторией, с открытым простым лицом. Что-то мешало ей представить, как в руке этой женщины зажат скальпель, как она уверенно проводит его лезвием по шее жертвы, делая точный надрез. Почему я не верю в то, что она убийца? Потому что женщина, а судебная практика знает меньше десятка серийных убийц женского пола? Ерунда. Если у женщины по какой-то причине решается на убийство, то совершает его с особой жестокостью. «Свойственны далеко не каждому мужчине-убийце. Мотив? Я мотива не вижу, кроме как при убийстве Митина. А как прицепить три остальных трупа, понятия не имею. Ладно бы еще, если бы смерть Митина была первой в этом списке. Тогда еще хоть как-то похоже на попытку замаскировать. Хотя глупо, конечно. Но он погиб последним. Не вяжется», — думала Полина, измеряя шагами кабинет. На столе зазвонил внутренний телефон. И она вздрогнула, сняла трубку. «Каргополова слушаю». «Ну что, Полина Дмитриевна, поздравляю нас», – раздался голос Двигунова. «Можете быстренько ко мне спуститься? Я на проходной жду». «А что случилось?» «А труп у нас. И как на грех в парке из перерезанной сонной артерии. И ни капли крови вокруг». Бухнул Двигунов, и у Полины заколотилось сердце. «Этого не может быть». «Вот я потому и говорю. Спускайтесь, поедем». Полина бросила трубку, схватила плащ и сумку, выскочила из кабинета и понеслась вниз, перескакивая через две ступеньки. «Чёрт, чёрт, чёрт!» – думала она про себя. «Как такое может быть? Ведь Негрич в камере. Что это вообще значит? То, что я внутри себя знаю, что это не она? Или то, что так скоро появился имитатор? Вот вам, товарищ прокурор, и режим повышенной секретности тогда. Хотя, если не просочилось, что подозреваемая задержана, то вполне логично. Что логично? Что я опять ищу подтверждение собственной мысли о невиновности Негрич? Ну кто-то же нам её подсунул? Чёрт! Двигунов курил у служебной машины. Лицо его было серым. Видимо, ночь не спал, дежурил. «Куда едем?» — спросила Полина, забрасывая сумку на заднее сиденье «В Брагино», — выбрасывая окурок, процедил он. «Личность установили?» «Да, Лариса Митина. Невестка недавно убиенного Максима Митина. Вдова его старшего брата». Полина схватилась за голову. «Ух ты!» «Вот такая фигня, Полина Дмитриевна. И вы, похоже, совершенно правы. Дело все-таки в водочном заводе». «Я на всякий случай наружку к Пострельцеву у начальства пробил. Пусть с ним походят, мало ли. Да и для его же безопасности, если он вдруг ни при чем. Но выходит, что и девица наша тоже ни при чем. А наш в СИЗО». «Посмотрим». Неопределенно пробормотала Полина. Отлично понимая, что Двигунов прав. «Все равно ее пока выпускать нельзя. Ее тоже могут убить, если я права. У нее сегодня экспертиза психиатрическая. Может, специалист что-то интересное расскажет? Да нам-то теперь это к чему?» Труп вчерашний, ему даже суток нет. «Посмотрим», — повторила Полина. Тело женщины еще не увезли. Оно так и лежало под деревом, накрытое черным полиэтиленом. Полина присела на корточки отвернула угол в районе головы, всмотрелось совершенно белое лицо покойной. Женщина лет 50 аккуратно причёсанная с тщательно выщипанными бровями и слегка подправленным контуром губ. В ушах небольшие серьги, на шее справа тонкий порез, точно такой же, как был у всех пострельцевых. как был у Максима Митина. Разве что вокруг тела последнего было столько крови, что, казалось, земля пропиталась. Рана точно такая же, как четыре предыдущих. В кармане плаща кубик с буквой «С». Точно подслушав ее мысли, сказал у Полины за спиной эксперт Зайченко. «Отпечатков нет, конечно, и орудие убийства тоже». «Овы», — развел руками в перчатках. «И меня это огорчает». «По прошлому трупу, кстати, я тебе заключение гематологической экспертизы прислал». «На скальпеле, изъятом у подозреваемой, кровь самой подозреваемой. Я сравнил с кровью потерпевшего. Группа одна, но резус разной». Она так и говорила. Пробормотала Полина, закрывая голову трупа полиэтиленом. И ссадина у нее на пальце свежая была. Значит, действительно, занозу вынимала. «Выходит, не виновата деваха?» «Выходит», — со вздохом подтвердила Полина, вставая. «И в этой ситуации мы опять откатились далеко назад». «Что тут тоже прочесывать риэлторские конторы?» — спросил подошедший Двигунов. «Мы ведь еще не отказались от этой версии?» «Здесь? Да, прочесывать», — кивнула Полина. «А вот по четвертому трупу не надо. Там убийца спонтанно действовал. Думаю, просто следил за Митиным и наткнулся на него в момент их ссоры с Негрич. Это оказалось очень кстати. Наверняка убийца в курсе, что она медик. Все сложилось». «Но тогда зачем он убил Ларису Митину?» Кивнув на лежащее рядом тело, спросил Зайченко. «Ведь сразу рушится вся его легенда с подсовыванием нам Негрич как убийца». Похоже, приказ прокурора испугал всех. Утечки не произошло. И убийца просто не знает, что негры чужие арестована. И не подсовывал он нам ее специально. Просто так совпало, что следы ее кроссовок остались на месте преступления. Дождь ведь был. «Да там этих следов было», – махнул рукой Зайченко. «Наверняка и следы убийцы были. Если только он не ухитрился на корне дерева встать. Помните, какое там огромное дерево? И как раз корни наружу. Там была, конечно, земля на них. Но не идентифицируешь по ней». Да, а следы негрич там были повсюду. И на кроссовках в ее квартире земля из этого парка. Будь она убийцей. Что не хватило ума помыть или вообще выбросить, когда на работу утром поехала? И вот эта мелочь тоже выводит ее из числа подозреваемых. Которое у нас теперь снова равно нулю. Вздохнула Полина. Не прокалываются люди, совершившие четыре убийства, три из которых продуманы до секунды, на такой ерунде, как кроссовки со следами земли с места преступления. Вот хоть что мне говорите. Эксперты и оперативник молчали. Но Полина видела, что они с ней согласны. «Значит, будем искать», – пробурчал Дергунов. «Черт, опять это беготня по квартирным конторам». «А есть вообще хоть кто-то?» «Отсеиваю. Непонятно ведь, что именно искать». «Ну, взял я списки тех, кто снимал квартиры примерно за трое суток до убийств. Больше просто не потянуть. Людей нет. Но это тоже не три человека, вы ведь понимаете. И большинство иногородние «Ну, все верно. С чего вы решили, что я имела в виду местного?» «А то местные квартиры на сутки не снимают», – ухмыльнулся Дергунов, вынимая из карман сигареты. «Двое из потерпевших – мужчины». «Ой, Полина Дмитриевна, что вы как ромашка невинная?» «Не будем развивать эту тему, хорошо? Просто имейте в виду, что и здесь тоже придется все проверять. Если меня на ксероксе размножат, я вам все за пару дней проверю, а так…» – развел руками Двигунов. «У меня и так все остальные дела забрали, в связи с особой важностью этого, но даже при этих условиях времени не хватает». Не помню, когда спал нормально. Пожалуемся друг другу на трудности?» сухо спросила Полину, которая мужское нытье всегда раздражала. «Я тоже нормально спала примерно месяц назад. Когда отгул брала? И что? Не будем ловить убийцу, лучше отоспимся?» «Очень смешно», — буркнул Дергунов. «Версий-то, как я понимаю, никаких не появилось». «Пока нет. Только о связи с заводом. Попытаюсь сегодня все-таки попасть в архив. Не понимаю, почему дела засекречены». «Да все просто. Кто-то из вышестоящих там явно замазан». Вот и воспользовались бардаком, чтобы гриф секретно прилепить». дюргунов обвел место преступления рассеянным взглядом. «И бабло, видно, там нехилое прокрутилось. Раз даже теперь вырезают семьями?» «Выясните, какие родственники остались еще у Пострельцева, Митина и Никулина?» Вдруг сказала Полина. «Он непременно найдет всех. Я почему-то уверена». «Ну тогда Негрич не выпускайте. Она дочь Никулина. Вы ведь так говорили?» «Да. Есть еще его сестра, тетка негрыч Она в больнице сейчас. Охрана бы». «Там такая реанимация. Мухи летают только со спецпропуском», вмешался Зайченко. «У тебя же там теща работает», вспомнила почему-то Полина, и эксперт кивнул. «Старшей сестрой, я потому и говорю. Все равно надо охрану. Хотя бы у входа в отделение. Когда в кардиологию переведут, будет полегче. Там прямо у палаты и посадим. А пока надо хоть минимально обеспечить безопасность. Мне придется отпустить негрич. Никто не разрешит держать ее в СИЗО без предъявления обвинений». В это время пришла спецмашина. И санитары стали упаковывать тело погибшей Митины в мешок. «В наш морг», — сказал Зайченко. «Я через полчаса приеду». «Кровь не забудьте», — напомнила Полина. «Да, на флунидерзепам, я помню». «И ты, похоже, права, что Митина он убил спонтанно. Там-то кровь чистая». «Спонтанно, но не случайно», — протянула Полина, глядя на удалявшуюся машину с очередным телом. «Как-то они все связаны. Как-то связаны. Но чем именно, кроме завода? Такое впечатление, что все это показательные казни. Из фигурантов жив только пострельцев. Если бы он был мишенью, его бы и убрали. А так, как будто кто-то оставляет его в живых специально, чтобы мучился, понимая, что все эти смерти на его совести. Но кто? Дома ее ждал совершенно неожиданный гость. По мужским голосам, доносившимся из кухни, Полина поняла, что лев не один. И оказалось, что к ним заглянул Чумаченко. Муж возился у плиты. А гость вместе с там же за столом инкой чистили кто картошку, кто лук. «А вот и мама», – радостно заявила дочь, поворачивая голову на звук шагов. «А мы с дядей лёшей и папы на подсобных работах». «Вижу, аккуратнее с ножом», – машинально напомнила Полина, у которой вид острого предмета в детских пальцах вызвал легкий приступ головокружения. «Извините, что я вот так домой, но в прокуратуру не хочется. А есть новости», – сказал Чумаченко, ловко срезая с картофелиной тончайшую шкурку. «Давайте после ужина, хорошо?» Она указала глазами на внимательно прислушивающуюся к каждому слову инку, и Чумаченко кивнул. «Само собой. Ты иди пока полежи, мы закончим, тут и тебя позовем». Лев убрал в холодильник чашку с замаринованными куриными грудками и тоже присоединился к Чумаченко, взяв нож и картофелину. «Иди, Поля, на тебе лица нет». «Что такое нет лица?» спросила дочь, сгребая луковые шкурки в ладошку. «Это значит, что мама устала, много работает и мало спит, потому стала выглядеть хуже, чем раньше». спокойно объяснила Лев. Инка посмотрела на мать с сочувствием. «Папа прав. Тебе надо полежать. А хочешь, я чаю тебе заварю?» «Спасибо, малыш. Ты завари, а я потом попью, когда чуть остынет». Полина ушла в спальню, но, переодевшись, поняла, что лежать не сможет. Раздирала любопытство. Вернувшись на кухню, она под предлогом невыученных уроков выставила оттуда Инку, надувшуюся, как снегирь на ветке, и, закурив, спросила у Чумаченко, обхватившего двумя руками кружку с чаем. «О чем вы хотели поговорить?» «Я тут схемку набросал». Он полез в карман брюк, вынул лист бумаги, сложенной гармошкой. Расправил его на столе и повернул к Полине так, что ее взгляду открылся состоящий из стрелочек, крестиков, вопросительных и восклицательных знаков рисунок. «Объясните?» «Конечно, вот, смотрите. Это директор водочного завода Ноздреватый Иван Петрович. Ткнув самый верхний прямоугольник, сказал Чумаченко. Его палец переместился влево. Это его супруга Наталья Викторовна». главный бухгалтер этого же завода. Они были убиты в 95-м году в своей квартире. Причина – отказ платить деньги крыше, авторитету Репе, некому Репину Валентину Михайловичу, трижды судимому. И вот это все. Путем этой силовой операции Репа получил контроль над заводом и внедрил туда своего человека – Митина Глеба Васильевича, выпускника экономического факультета строительного института. Митин подтянул в дело своих друзей детства – Ивана Пострельцева и Павла Никулина. Через год Репа погиб при весьма забористых обстоятельствах. Не слышали? Полина поморщилась, вспомнив рассказ Чумаченко об этих событиях. А Лев отрицательно кивнул. О, это было интересно. Простите, Полина Дмитриевна, но я перескажу. Репа купил новенький Кадиллак. Прямо из Америки привезли. И на этом прекрасном автомобиле в воскресный день отправился в церковь. Вы ведь знаете, что людоеды обычно очень сентиментальны. Любят благостных старушек на паперте и всякого рода служителей культа деньгами одаривать. В престольные праздники. Но вот как раз на Пасху это и случилось. Реп ушел в церковь, а в его машину киллер от конкурента бывшего афганца Котельникова при помощи одного из охранников положил полный дипломат тротила. Рвануть хотели, когда Репа от церкви отъедет. Но тоже ведь те еще верующие, не хотели гневить, но ну, неважно. В общем, так, может, все и было бы. Да вдруг Репе показалось, что он тачку модную на сигнализацию не поставил. Короче, вышел Репа на крыльцо, щелкнул кнопочкой, а сигнал наложился на сигнал телефона. при помощи которого киллер должен был взрывной активировать. И бабах Репу натуральность деревьев соскребали, руки, ноги по одной стаскивали, а голову нашли аж через дорогу. Вот такая ситуация вышла. Полина поежилась, представляя, как выглядело место происшествия. Лев, спокойно слушавший это, вдруг спросил. А с чего решили, что это киллер был от Котельникова? «Вот!» Подняв вверх палец, протянул Чумаченко. И я тоже так говорил. Потому что хорошо котла знал. Он бы иначе все обставил. И точно бы так не обделался. Не было никакого киллера. Своей репу приговорили. Я даже докопался, кто именно. Но прямых доказательств на тот момент не было. Только косвенные улики. Но не суть. В общем, репу похоронили. А завод перешел в полное владение к этой веселой троице. Митину, Никулину и Пострельцеву. Через год вдруг Митина находит повесившимся в собственной квартире. Жена его в тот момент в Греции отдыхала. У его родителей. Вернулась. А он уже почти на пол стек, долго провисел, да и лето, жара. В крови ничего не обнаружили. А вот внешний осмотр. Понятное дело, уже невозможно как следует провести. Таким образом, он многозначительно посмотрел на Полину. И произнесла, «Как у Агаты Кристи, осталось двое». Верно. Но двое их было совсем недолго. Через три месяца Никулина и его жену находят в квартире с многочисленными огнестрельными ранениями. Понятное дело, первый подозреваемый по Его арестовывают, а потом начинается свистопляска. Всплывают свидетели, которых быть не могло. Пропадают результаты экспертиз. Прокурора и следователя переводят с повышением в Москву. А меня коленом под зад. А Пострельцев сваливает из страны. Но завод работает, прибыль приносит. И Пострельцев явно эту прибыль в карман складывает. Вернее, на и счета перегоняет. А когда, по его мнению, все в стране утряслось, он решил вернуться сюда и уже в открытую пользоваться деньгами. Но кому-то это не понравилось. и почти всю его семью вырезали. Протянула Полина, глядя на листок. Что мы имеем? Это не со стороны Митина. Его вдову убили сегодня. Значит, все-таки Негрич? Но она физически не могла убить Митину. Погодите, перебил Чумаченко. Не так быстро. Негрич, дочь Никулина. Ее удочерила тетка, сестра Никулина, так? Я уже задавался вопросом, не могла ли она знать, кто на самом деле убил ее брата и невестку и присвоил себе все их активы. и мне кажется, что не могла. Она такая не от мира сего, что ли, пианистка, подавала большие надежды, в консерваторию поступать собиралась, но денег не хватило. Родители у них на водочном работали оба. Отец спился, а мать одна не повозила. Но николин сестру оберегал, как умел, денег подбрасывал, замуж выдал за хорошего человека, пусть и постарше Светланы. Детей не было у них, так что она племянницу без проблем удочерила, но жили они совсем скромно. По меркам сестры владелица водочного завода. Нет, она ничего не знала. Не посвящал ее Никулин свои дела. Это точно. Тут пострельцев не соврал. Да, пробормотала Полина, закуривая новую сигарету. Вот и мне так показалось. И сама Виктория только от меня узнала, как погибли ее родители. И что отец ее к заводу отношения имел. Такое удивление не разыграешь. Да еще в ситуации, когда сама в сезоне первые сутки. Значит, негрич точно не при делах. Но кто тогда? «Я уже мозги вывихнула». Лев ободряюще потрепал ее по руке и встал. предлагая перерыв сделать. Давайте поедим, а потом еще подумаем». «Кстати, Лев, а ты откуда знаешь про то, что киллера никакого от котла крепи не было?» Вдруг вспомнил увлекшийся рассказом Чумаченко. Отец мой был близким другом Котельникова, хоть и не одобрял его вид деятельности. Но времена такие были. Собственный бизнес приходилось оберегать от всех. И Котельников отцу здорово помог. Так вот, отец мой говорил, что никогда бы Котельников... «Ну и дальше все, как ты и сказал. А отцу своему я верю». «Понятно. Отец жив сейчас?» «Нет, умер год назад. Инфаркт». «Извини». Чуть нахмурился Чумаченко. Лев не ответил. Быстро накрыл на стол и позвал дочь. Та прискакала на одной ноге. косо глянула на мать. «Уроки проверишь?» «Да, сразу после ужина. Садись». Еле молча. Полина старалась отогнать неприятные воспоминания о сегодняшнем трупе и о тех, что описывал Чумаченко. Но картинки так и стояли перед глазами. После ужина она просмотрела тетрадки дочери, выслушала стихотворения на английском и на русском и расписалась в дневнике. «Ну вот», — удовлетворенно произнесла Инка, пряча дневник в ранец. «Теперь учительница перестанет говорить, что моей маме не до меня». Полина почувствовала, как вспыхнули щеки. Но тут в комнату вошел лев. «Твоей учительнице надо бы поменьше рассуждать о том, чего она не знает». «Твоя мама занята серьезным делом, и от нее зависит, сможет ли твоя учительница по вечерам спокойно домой идти, или будет оглядываться, не подкарауливает ли ее какой-нибудь хулиган с ножом в руке. А в дневнике я могу расписаться. Все, в душ и спать. Маме надо еще поработать». Полина посмотрела на мужа с благодарностью. И когда Инна скрылась в ванной, проговорила. «Лева, спасибо тебе». «За что?» – удивился он. «За то, что понимаешь. Глупость. Еди, человек ждет. Неудобно же». Задержавшись в дверях, она поцеловала мужа. Полина поспешила к гостю. Чумаченко курил, открыв форточку, и смотрел во двор, где уже зажглись фонари. «Странное время было», — произнес он, почувствовал, что Полина вошла в кухню. «Еще вчера я шел на работу и знал, что к чему, а завтра уже не разобрать было. А самое страшное, что среди своих стало непонятно, кто по-прежнему свой, а кто уже такой чужой, что дальше некуда. Вам повезло, что позже работать начали». Не приходилось каждый день выбор делать? А вам приходилось? Конечно. Можно было плюнуть на все это и пойти на службу к тому же репе. Предупреждать о рейдах, помогать его братков отмазывать, еще что-то. А я не мог. И денег не было. И средства у нас были куда хуже, чем у них. И даже возможности. А я не мог. Меня учили защищать тех, кто слабее. А я вот все думаю. Он прикрыл форточку и вернулся за стол. Ведь Никулин этот, он же башковитый был, в технике разбирался. Но мог ведь работу найти на том же заводе. А нет, денег легких захотелось. Конечно, в те годы много кто так рассуждал. Мол, кто сильнее, тот и власть. А неправильно это. Справедливость должна быть. Во всем справедливость. Он слегка хлопнул ладонью по столу. И я вам честно признаюсь, вот как на духу. Можете осуждать. Но мне не жаль никого из тех, кого сейчас убивает этот неведомый мститель. Вы не правы. Только что о справедливости говорили, между прочим. «Разве справедливо, когда погибает молоденькая девочка, которая никому зла не делала? Или парень, о котором тоже никто слова дурного не сказал?» Тихо спросила Полина, которую неприятно поразили слова бывшего опера. «В чем же тут справедливость? В том, что их отец был бандитом. Они могли на него повлиять. Дарь их слово сказать. В то время даже в проекте не было. А Валентину от силы года 3 четыре При чем здесь они?» «Мы с вами не поймем друг друга, Полина Дмитриевна. Но, может, оно нам и не надо, а?» «Вы хотите найти убийцу. И я хочу. Вы по долгу службы. А мне любопытно, кто же это столько лет копил обиду?» «Столько лет, столько лет», — повторила Полина, в голове которой вдруг начали шевелиться какие-то мысли. «Послушайте, а первый директор завода, назреватый у него не осталось родни никакой?» «Кажется, нет», — наморщив лоб произнес Чумаченко. «Но можно попробовать поискать». «Кстати, а почему дело засекречено?» Чумаченко смерил ее взглядом и рассмеялся. я же сказал прокурор на повышение в москву уехал обрубил концы под шумок странно как то да ничего странного заносили ему с доходов завода вот и все на сто процентов не поручусь но на 98 запросто но вот что странно прокурор бывший с ноздзреатым вроде как в приятельских отношениях были а дело об его убийстве он фактически слил вдруг сказал чумаченко после паузы и мне почему-то только сейчас это в голову пришло а не тогда во время расследования вроде как переспросила Полина. А точнее, нельзя ни у кого узнать. Остались ведь люди, которые знали обоих. Времени-то не так уж много прошло. Секретарша Ноздреватова одно время была у прокурора-любовницей. Но я, наверное, даже не вспомню, как ее звали. Так можно запрос делать в отдел кадров завода. Мне кто позволит это сделать? Я автослесарь, если помните. А вам тоже вроде как без надобности эта информация. К делу пока никак не пришьешь. Но попробовать-то можно. Если эта женщина до сих пор живет в Хмелевске, то может рассказать что-то полезное. Секретарши всегда знают о своих начальниках чуть больше, чем те бы хотели. Я завтра же постараюсь что-то сделать. А вы, если не трудно, поговорите с ней в частном порядке. Я не хочу Двигунова еще и сюда подключать. Он и так сутками работает. Чумаченко пожал плечами и кивнул. Вернулся Лев, щелкнул кнопкой чайника. Ну что, появились новые идеи? Пока только одна. Полина открыла большой холодильник, в котором помимо обычного набора продуктов хранились еще и банки с разной консервацией. щедро присылаемой сестрой. Вынула вишневое варенье и открыла крышку. Варенье изумительно пахло. А выглядело еще лучше. Ягодка к ягодке. Прозрачный темно-красный сироп. Виталина научилась варить такое варенье у бабушки, когда летом девочек отправляли в деревню. Полина же игнорировала такие вещи, как сбор урожая и заготовки. И бабушка всегда сокрушенно качала головой. «Кто ж тебя безрученьку замуж возьмет? Так и сидишь за книжками своими. Смотри, просидишь весь век». а я к Витке за продуктами буду ходить», — бурчала Полина, недовольная тем, что ее оторвали от очередной книги. «И приходи, мне не жалко», — подхватывала сестра, помешивая большой деревянной ложкой варившаяся в тазу на газовой плитке варенье. Бабушка махала рукой и от Полины отставала, сосредоточившись на Виталине. Они выросли, но сестра свое слово сдержала, и каждую осень привозила Полине полный багажник запасов на зиму. Справедливости ради, Полина с Альбом по возможности всегда ездили к сестре на дачу и помогали там, чем могли. Налив варенье в вазочку, Полина спросила. «Алексей Максимович, как вы думаете, стоит покопаться все-таки в каких-то семейных связях фигурантов того старого дела? Мне все это напоминает какую-то месть. Словно человек долго вынашивал план, годами все продумывал, каждую мелочь. Мы столько времени на одном месте топчемся, но до сих пор даже подозреваемого у нас нет. А вырезает он четко по плану. Сперва пострельцевых, теперь Митиных». И, как мне кажется, негричи ее тетка тоже есть в этом списке. «Так обеспечьте охрану», — вмешался Лев, разливая по кружкам свежий чай. «Ты ведь говорила, что тетка в больнице в реанимации. Ей пока вряд ли что-то угрожает. А вот девушку, конечно, надо взять под наблюдение». «Прокурору расскажи», — буркнула Полина, помешивая чай. «Я и так не представляю, что он со мной завтра сделает. Когда будет подписывать бумаги о освобождении мне ему больше предложить нечего. Никакой альтернативы. А трупов уже пять». Слушайте, А вот кубики эти. Вдруг сказал Чумаченко и отодвинул от себя чашку. Вы в эту сторону не думали? Может, в буквах какой-то смысл? Никакого. Полина вздохнула и потянулась за салфеткой. Стала складывать ее гармошкой. Я и так, и сяк, крутила. Нет, просто буквы. Рандомные. Мне кажется, что смысл в самих кубиках. Они как будто символ, штрих. Знаете, как крик. И это может идти из детства. А ведь ты права. Оживился вдруг лев и даже встал за стола. Вам нужно узнать. Мог ли при каком-то из убийств присутствовать ребенок? Ведь могло же такое быть. И тогда получается, что ребенок этот видел убийство Ноздреватова и его жены. Потому и вырезает семьи тех, кто убил его родителей. У Ноздреватова были дети? Обратился он, кошарашенно смотревшему на него Чумаченко. И тот зажмурился. «Не помню. Много лет прошло. Основное помню о мелочи. Но это ж выяснить проще простого». «Лева, ты гений», – произнесла Полина, глядя на мужа с восхищением. Как мне это в голову-то не пришло, не понимаю. Все ведь сходится. Кубики, ребенок, детская травма, желание отомстить. Он и Пострельцева не тронул только потому, что хочет ему показать, каково это остаться без родных. Без тех, кого любишь. Чумаченко поднялся. Ну вот и договорились. Мне пора уже поздно. План на завтра, я так понимаю, следующий. Вы пробиваете секретаршу и запрос делаете по составу семьи Ноздреватова. А я поеду домой к этой самой секретарше. И попытаюсь у нее что-то узнать. Алексей Максимович. «Вы на прокуроре бывшем сильно не акцентируйте. Нам эти экономические дела не нужны», – попросила Полина. Хотя на самом деле ей была очень интересна схема, по которой бывший прокурор получал деньги и умудрился ни разу нигде не засветиться. «У нас цель иная совсем. Мы убийцу ловим». «Понял», – коротко ответил Чумаченко, протягивая льву руку. «Если что, звоните в любое время». Уснуть Полина до утра так и не смогла.